Глава 2. Что мы знаем об эмоциональной чувствительности? Психологи и широкая публика все чаще проявляют интерес к эмоциональной чувствительности, эмоциональному интеллекту, интроверсии и к корреляции между этими чертами, благополучием и креативностью. Вы, возможно, идентифицировали себя как сверхчувствительного человека, эмпата или интроверта. Возможно, вы задумывались, не является ли эта черта признаком психического расстройства или результатом детской травмы. Чтобы найти смысл высокой чувствительности, давайте разберем некоторые концепции и решим, относятся ли они к вам. Сверхчувствительная личность. Книга доктора э л е и н Эйрон «Сверхчувствительная натура» сделала концепцию сверхчувствительной личности знаменитой. Эйрон э л е н Сверхчувствительная натура. Как преуспеть в безумном мире. Москва. Азбука Аттикус. 2014. Согласно Эйрон, 15-20% людей рождается с чувствительностью к обрабатываемой сенсорной информации. Особенной чертой — который встречается слишком часто, чтобы быть отклонением, и слишком редко, чтобы считаться нормой. Исследование Эйрон показало, что сверхчувствительную личность, СЧЛ, отличает большая активность правого полушария мозга, а также более сильная реакция иммунной и нервной систем на раздражители. Сверхчувствительные люди часто отличаются и повышенной физической чувствительностью. То, что обычного человека будет лишь слегка раздражать, например, пребывание в толпе или тиканье часов, может быть слишком сильным стимулом для СЧЛ, так как они реагируют на стимулы, неожиданные перемены и эмоциональный дистресс сильнее других. Для СЧЛ громкий шум, яркий свет, бормочущий телевизор и даже прикосновение бирки от одежды к коже могут показаться невыносимыми. Эта чувствительность проявляется уже в раннем возрасте. В большинстве случаев сверхчувствительных детей называют странными, ранимыми или робкими. Их темпераменты могут сильно отличаться в зависимости от воспитания. Сверхчувствительный ребенок может казаться сложным, гиперактивным, непослушным или требовательным, либо же чересчур покладистым. такие дети нетребовательны или как будто бы раньше взрослеют. Эти дети, среди них примерно поровну мальчиков и девочек, часто считаются перфекционистами, потому что всё неправильное может стать для них источником душевного или физического стресса. Тенденция к перфекционизму может проявляться в виде обсессивно-компульсивных наклонностей. До 70% СЧЛ интроверты, им требуется проводить время в одиночестве, чтобы восстановиться и подготовиться к возвращению в суету современного общества. Доктор Эйрон сыграла важную роль первопроходца в рассматриваемой области. Она привлекла внимание популярных медиа к теме эмоциональной чувствительности. Со времени публикации «Сверхчувствительной натуры» написаны бесчисленные книги об с ц л а также об особых сложностях, с которыми они сталкиваются, например, в романтических отношениях, а также в поиске успеха в работе и баланса в жизни. Эти издания могут принести облегчение сверхчувствительному человеку, который наконец даст имя своему опыту. Однако многие вопросы так и не получили ответа. Например, как залечить глубокие психологические раны, возникшие из-за того, что выросли с о з н а н и е м отличия от других, как чувствительность связана с другими психологическими характеристиками, такими как эмпатия или интеллект. За пределами s ч л Возможно, вы думаете, кажется, описание s ч л подходит мне до последней буквы. Чем же эта книга отличается от других книг об S ч л я расширила определение эмоциональной чувствительности, включив в него и интенсивность переживаний, и эмоциональную одарённость. В ходе исследований и клинической работы я обнаружила, что существует группа людей, возможно, подгруппа СЧЛ, которые не только чувствительны, но также исключительно страстны, восприимчивы и креативны. Если вы относитесь к таким людям, то термин «чувствительный» в традиционном понимании не подходит для описания вашего опыта. Словарь объясняет, что чувствительный человек — это некто, способный воспринимать нечто с чувством или чувствами, откликающиеся на внешние условия или стимулы, способный воспринимать незначительные изменения или разнообразие окружающей среды. Также «чувствительный» означает «легкораздражимый», предрасположенный к воспалениям и ранимый человек, которого легко расстроить или оскорбить. Хотя это традиционное описание чувствительности указывает на вашу особенность чутко воспринимать окружающую среду. Оно говорит только о пассивной стороне вашей личности, о вашей реакции на явления и события. Сравните это со словарным описанием эмоциональной возбудимости. энергия, сила и страсть в деятельности, мыслях и чувствах. Эмоциональная возбудимость означает, что вы не только чувствительны, но также полны страсти, эмоциональной энергии и силы. Вы можете обладать богатым и сложным внутренним миром, наслаждаться прекрасными, утонченными вкусами, запахами, звуками и образами. Благодаря этому вы остро ощущаете детали окружающей вас среды. СЧЛ обычно высокоэмпатичны и угадывают, что нужно сделать в конкретной ситуации, чтобы другим стало комфортно. Вы способны впитывать информацию как губка, и это делает вас чувствительным к настроению других людей. Однако вы не только чувствительный, но и страстный человек, вероятно, идеалист или романтик. Ваше привычное состояние — остро чувствовать себя живым. Вы регулярно способны испытывать истинное наслаждение. Есть еще одна особенность эмоционально-чувствительных людей, которая выделяет их среди СЧЛ. Согласно оригинальному определению СЧЛ, сверхчувствительные люди легко поддаются страху и сильно реагируют на потрясение, поэтому им советуют перестроить свою жизнь так, чтобы избегать расстройств или стрессовых ситуаций. Считается, что любые перемены могут вогнать СЧЛ в стресс. Конкуренции или о щ у щ е н и е что за ними наблюдают, провоцируют нервозность, если не учитывать небольшую подгруппу СЧЛ любителей острых ощущений, которые расцветают в условиях риска и новизны. Таким образом, большинство руководств для СЧЛ фокусируется на контроле избыточной стимуляции, и многие терапевты и тренеры работающие с СЧЛ, концентрируется на том, чтобы объяснить клиентам, как именно сократить воздействие внешних стимулов и стрессоров. Однако эмоционально чувствительные люди не обязательно боятся стимулов. На самом деле они нуждаются в стимуляции, чтобы поддерживать оптимальный уровень функциональности. Чтобы оставаться физически и психологически в тонусе, они должны также быть продуктивными. реализовываться творчески и искать место, в котором могут гарантированно входить в творческое состояние потока. Подробнее в главе 10. Да, им нужно учитывать допустимый уровень стимуляции, но они также должны избегать недостатка возбуждения, который не менее опасен, чем его избыток, и может накладывать отпечаток на все аспекты жизни, включая работу, любовные отношения и повседневную деятельность. Эта книга затронет проблемы, возникающие с обоих концов спектра. Например, мы рассмотрим, какие проблемы могут создавать близкие люди, которые не дают одаренному мозгу достаточной стимуляции. Ключ к здоровью и благополучию эмоционально-чувствительного человека — найти подходящие интеллектуальные, эмоциональные и физические стимулы, а не пытаться избегать их. Одаренность. Очень е м н о г и е авторы книг о чувствительных людях считают эмоциональную силу талантом. Сама доктор Эйрон не хотела связывать концепцию сверхчувствительности с одарённостью. Она полагала, что чувствительность — нейтральное качество, а одарённость — высокопозитивное. Однако я вынуждена не согласиться с её точкой зрения на одарённость как непременно высокопозитивную черту, или признак превосходства. Как и чувствительность, она просто является характеристикой, которая отличает часть населения от нормы. Определение одарённости как способности проявлять талант таким образом, который признаётся выдающимся, очень узкое и ограничивающее. Одарённость не обязательно равна особому мастерству или признаваемым остальными достижениям. Это просто черта, у которой есть свои плюсы и минусы. Доктор Эйрон отмечала, что «не все СЧЛ одарены и не все одарённые люди СЧЛ». Это верно, но всё больше клинических и личных наблюдений показывает, что пересечение двух этих групп очень велико. Многие эмоционально возбудимые и чувствительные люди демонстрируют качества, которые исследователи наблюдают у одарённых людей. Они легко и быстро обрабатывают, впитывают, и переваривают чувственную и эмоциональную информацию. В свою очередь, уровень их восприимчивости и точность их интуиции также находятся за пределами нормы. Развитая наблюдательность и сильная восприимчивость часто встречаются как среди одарённых, так и среди высокочувствительных людей. Моральная чувствительность ещё одна черта, которой обладают одарённые люди. У них эмоциональные триггеры нередко вызывают беспокойство о проблемах, более важных и глубоких, чем обычно у их окружения. Несущественное, казалось бы, переживание относительно рабочей ситуации может вызвать у морально-чувствительной личности протест против несправедливости, дискриминации, сексизма и так далее. Или напомнить о разрыве между тем, какими вещи являются, и тем, какими они должны быть. У молодых людей... Моральная чувствительность может проявляться в виде бунта против банальных с виду вещей или сильной тяги к идеалам, защите прав человека и идеям революции, которые взрослые люди не способны понять. Эмоциональные сложности, которые переживают одаренные люди, называются позитивной дезинтеграцией. Нельзя сказать, что они страдают от своей чувствительности, нет. Они используют ее как инструмент личностного роста. Неважно, осознают ли они, переживаемое или нет. В процессе личностного роста одаренные люди проходят через период кризиса, так как их прежний, ошибочный взгляд на мир и ограничивающие их убеждения рушатся. К финалу кризиса они нередко становятся более совершенными людьми, способными мыслить и жить независимо. Я предлагаю вам коренным образом изменить отношение к себе, вместо того, чтобы учить вас контролировать эмоциональные бури и сверхвозбуждение. Надеюсь, вы обнаружите, что одолевающие вас интенсивные переживания вовсе не патологичны. Они служат определенной цели и ведут к личностному росту. В следующих главах мы также увидим, что нежелание исследовать связь между эмоциональной чувствительностью интенсивностью переживаний и одаренностью, приводит к негативным последствиям не только для самой личности, но и для общественного самосознания в целом. Эмпаты и эмпатии. Психологические руководства и эзотерическая литература используют термин «эмпат», чтобы описать людей, чувствительных к эмоциям и энергии других людей, животных и окружающей среды. Хотя единого определения эмпатии не существует, о таких людях обычно говорят, что они обладают способностью физически ощущать энергетическое поле других людей и своего окружения. Способность к эмпатии может производить впечатление наличия телепатии или мистического дара. Хотя термин «эмпат» редко используется научным сообществом, Психологи активно изучают концепцию эмпатии. В психологии она определяется широко, как способность разделять или понимать чувства другого человека. И от её уровня зависит, как мы ведём себя в этом мире. Изучая эмпатию, психологи обнаружили следующее. Индивидуальные различия в уровне эмпатии влияют на то, как люди распознают выражение лиц и реагируют на социальные сигналы. Люди с высокой эмпатией лучше распознают эмоции окружающих. Однако они склонны более чутко реагировать на п р о я в л е н и е негативных эмоций, что означает, что они более чувствительны и внимательны к негативным чувствам других. Возможно, из-за этого высокоэмпатичные люди склонны испытывать эмпатическое расстройство. Женщины с высоким уровнем эмпатии лучше, чем мужчины, замечают и распознают печаль. Чрезмерно развитая эмпатия, интенсивное переживание негативных эмоций других людей приводит к эмоциональным расстройствам у медиков и социальных работников. Такое эмпатическое расстройство часто описывают как эмоциональное истощение или выгорание. Будучи эмпатом, вы обладаете природным умением мгновенно подсоединяться к эмоциям других людей. Это происходит автоматически и неосознанно. Если вы этого не понимаете и не можете отличить свои эмоции от чужих, вас то и дело захлёстывают чужая боль и ненужное вам страдание. В результате вы можете испытывать резкие перепады настроения, непредсказуемые колебания уровня энергии, головные боли и слабость. Поэтому для эмпатичных от природы людей очень важно научиться настраивать эмпатию, чтобы контролировать её и планировать свои действия. Без этого навыка многие эмпаты в итоге вбирают эмоции других до тех пор, пока не выгорают. Слушайте главу 12. Тонкие границы. В 1980-х годах доктор Эрнест Хартман разработал свою концепцию психических границ, которая объясняет индивидуальные различия в степени чувствительности. В своей теории он предложил наличие спектра типов личности с границами разной прочности, от толстых до тонких. Доктор Хартман начал своё исследование с наблюдения, согласно которому люди, которым часто снились кошмары, имели некие общие черты личности. Они обычно были более неопределёнными, творческими, склонными к фантазиям и открытыми новому опыту. Барьеры между их личной идентичностью и внешним миром были относительно проницаемыми, и потому он характеризовал эту группу лиц как обладающих тонкими границами. С другой стороны спектра, оказались люди с толстыми границами. Они были описаны как более устойчивые, стоические и выносливые. После открытия доктора Хартмана в 1980-х годах по крайней мере 5000 человек прошли его тест границ психики Boundary Questionnaire или BQ, и более 100 опубликованных статей сослались на него. Накопилось достаточно материалов, чтобы можно было описать картину особенностей и симптомов, связанных с прочностью границ психики. Люди с тонкими границами, высокочувствительны и с детства демонстрируют следующие качества. Сильнее р е а г и р у е т на сенсорные раздражители. Их возбуждает яркий свет, громкий шум и определенные запахи, вкусы или текстура. Сильнее реагирует на физическую или эмоциональную боль, свою и чужую. и с п ы т ы в а ю т стресс или слабость из-за избытка чувственной или эмоциональной информации. и м е ю т большую склонность к аллергиям или легко возбудимую иммунную систему. Более глубоко р е а г и р у ю т на переживания детства. В отличие от них, люди с толстыми границами часто описываются как стоики или толстокожие люди. имеющие следующие качества. Они способны отбросить в сторону негативные эмоции, чтобы решить стоящую перед ними задачу или по очереди разобраться с практическими вопросами. У них не так сильно меняется настроение. Они медленнее распознают свои ощущения. Они менее чувствительны к незначительным переменам или особенностям окружающей среды. испытывают постоянное ощущение оторванности и, иногда, пустоты. Уникальный аспект этой концепции — её связь с физическим здоровьем. Выяснилось, что обладатели толстых границ более склонны к гипертонии, синдрому хронической усталости и желчно-каменной болезни. А люди с тонкими границами более подвержены мигреням, синдрому раздражённого кишечника и аллергиям. Также предполагается, что есть связь между тонкими границами и множественной химической чувствительностью. Наблюдается ещё одна интересная корреляция между прочностью границ и выбором карьеры. Студенты факультетов искусств, музыканты, модели и работники творческих профессий, как правило, имеют значительно более тонкие границы. Предполагается также, что люди с тонкими границами склонны чаще обращаться психотерапевту и получают от этого пользу. В своей работе ваш эмоциональный тип, Джевер и Микоци ц предложили схему, которая позволяет читателям найти более, эффективную для них форму терапии в зависимости от прочности их психических границ. Несмотря на свои ограничения, а именно недостаток количественных данных и невольное обобщения, идея границ предлагает полезную схему. которое может различить и объяснить разнообразие личных качеств. Сложности, испытываемые личностью с тонкими границами, не отличаются от тех, которые испытывают эмоционально чувствительные или высокоэмпатичные люди. Понятно, что в отсутствии осознанности и научной информации чувствительные люди с тонкими границами могут многие годы страдать от недопонимания и заблуждений. Чувствительность к окружающей среде, обострённая травмой. В своей эпохальной работе «Killing Developmental Trauma. Исцеление травмы развития» Хеллер и Лапьер рассматривают идею энергетических границ и повышение чувствительности к окружающей среде в результате нарушения этих границ. Наши энергетические границы образуют трёхмерное пространство, защищающее нас со всех сторон. Оно ограждает и регулирует наше взаимодействие с другими людьми и со средой. Мы все в какой-то степени понимаем, что такое нарушение физических границ. Попробуйте представить себе, что кто-то стоит слишком близко к вам в общественном транспорте. Однако в отличие от физических границ, энергетические невидимы. Таким образом, опыт нарушения границ может озадачивать и тревожить. Например, вы не всегда способны ясно понять, когда и как нарушили ваши энергетические границы. Люди, адекватно ощущающие свои границы, чувствуют себя в безопасности в одиночестве, а также умеют ограничивать воздействие других людей и окружающего мира. Однако, если вы рано испытали ощущение надвигающейся угрозы, вам может быть сложно сформировать восприятие собственных энергетических границ. В итоге вы могли стать крайне чувствительны к своему окружению. Иногда вы можете показаться людям-телепатом, человеком, способным энергетически настраиваться на других. В другие моменты вам кажется, что вы тонете, вас захлёстывают чужие эмоции. Нарушенные границы также могут приводить к ощущению, что ваша энергия вытекает наружу, как будто вы не осознаёте разницы между собой и другими, между восприятием внешнего и внутреннего. Повышенная чувствительность к окружающей среде — показательный признак повреждения энергетических границ. Цельные энергетические границы нужны для того, чтобы фильтровать стимулы окружающей среды, Без них вы можете чувствовать себя обнажёнными, как будто вы живёте без кожи. Вы будете ощущать, что вас постоянно захлёстывают внешние стимулы, включая контакт с человеком, звуки, свет, прикосновения, токсины, аллергены, запахи и даже электромагнитную активность. В свой список признаков нарушения границ Хеллер и Лапьер также включили физические симптомы. Множественные аллергии, мигрени, синдром хронической усталости, синдром раздражённого кишечника, фибромиалгию. Неспособность фильтровать внешние стимулы делает ваш мир угрожающим, приводя к постоянному напряжению и гипербдительности. В итоге вы можете испытывать потребность в изоляции. Так как у вас нет адекватного внутреннего ощущения безопасности и энергетических границ, на которые вы можете положиться, вы склонны сокращать контакты с людьми, чтобы чувствовать себя спокойно. Согласно теории Хеллера и Лапьер, подобная чувствительность к среде — результат нарушения способности вступать в контакт с собой и другими в результате ранней травмы развития. Они также предположили, что эта чувствительность связана с осложнениями при родах, при натальной травмой, например, внутриутробной операцией, преждевременными родами с инкубацией или травматичными событиями во время созревания плода. Минус такого взгляда на чувствительность — тенденция патологизировать это качество. Однако, как показывает исследование СЧЛ, Чувствительность — не болезнь. Это врождённая черта, темперамент, с которым человек рождается. Хотя некоторые исследования и теории связывают чувствительность с детской травмой, связь между ними остаётся неясной. Тема детской травмы в контексте эмоциональной чувствительности будет рассмотрена в пятой и восьмой главах. На данном этапе важно знать, что мы не находим прямой связи между детской травмой и чувствительностью в упрощенном и линейном виде. Интроверсия. Важно не путать эмоциональную чувствительность с интроверсией. Основная разница между интровертами и экстравертами — это источник их энергии. Экстраверты получают энергию из окружения и людей вокруг них, а интроверты — склонны восстанавливаться в одиночестве и благодаря рефлексии. Интроверсия была популяризована книгой Сьюзан Кейн «Интроверты», переведённой на 30 с лишним языков и ставшей бестселлером в нескольких странах, и её выступлением на TED. Кейн Сьюзан «Интроверты. Как использовать особенности своего характера?» Москва, Манн, Иванов и Фербер. 2012. Страница спикера TED. www.ted.com slash speakers slash Susan, нижнее подчеркивание, Кейн. Как и эмоционально чувствительные люди, интроверты долго оставались незамеченными. Кейн объясняет, как различается устройство мозга экстравертов и интровертов, и рассказывает, что общество недопонимает и недооценивает последних. Её книга помогает интровертам понять себя и воспользоваться всеми преимуществами своих сильных сторон. Склонность эмоционально одарённых людей к самоанализу означает, что многих из них воспринимают как интровертов. Как внимательные наблюдатели, быстро впитывающие информацию, они много размышляют о жизни. Как и ярко выраженные интроверты, они не склонны стремительно принимать решения и способны найти мудрость и силы для того, чтобы справиться с вызовами мира с помощью рефлексии и самоанализа. Исследование интроверсии убедительно доказывает, что интроверты более чувствительны, чем экстраверты. Описание интровертов почти идентично тому, что стало стандартным описанием высокочувствительных людей. Это глубокие мыслители, предпочитающие медленно обрабатывать информацию, чувствительные к стимулам, эмоционально-реактивные, нуждающиеся в одиночестве и так далее. Но важно отметить, что не все СЧЛ — интроверты. Согласно доктору Эйрон, около 30% СЧЛ — экстраверты. В этой главе мы рассмотрели основные существующие теории эмоциональной чувствительности. интенсивности переживаний и одарённости, и выяснили, как они соотносятся друг с другом. Схематичное представление о них даёт бесценную возможность понять, кто вы и какова ваша жизненная история. Пересмотрев события прошлого и свои проблемы в свете нового знания о себе, вы сможете по-другому взглянуть на мир и понять, почему у других могло сложиться неприязненное отношение к вам. Независимо от того, в каких описаниях вы узнали себя, ваша цель — быть собой и найти способ жить так, чтобы признавать ваши потребности и развивать сильные стороны личности.